Глава восьмая «Гори!» — сказал он огню, и тот взвился, словно в него подложили сухих дровишек. Сгрузил меня в кресло и тяжело застыл, опёршись о подлокотнике по обе стороны от меня. На лбу блестел пот. «Ага, значит, ты не двужильный, значит, ты тоже устаешь. «Как?» — глухо спросил он, и тон не предвещал ничего хорошего. «Как ты умудрилась открыть дверь?» «Моя кровь». Терн сжал челюсти. «Какие у него острые скулы! Кожа бледная, как у того же «Миража!» -р -р -р, «Он не менее жуткий, чем они!» «Кровь, ну, конечно!» «Похоже, он был в бешенстве, но сдерживался!» «Но как ты узнала, что кровь поможет?» «Она сказала...» Колдун все больше наклонялся надо мной. Наши лица почти соприкоснулись. Я отодвинулась, насколько было возможно, вжалась в спинку. «Вернее, он! Мираж!» — крикнула я. Терн дернулся, как от удара. В его глазах отразилось недоверие. Но я не обманывала, и он это понял. Злость сменилась растерянностью. Колдун отодвинулся и потер лоб. Только сейчас я осознала, что случилось. Миражи не разговаривают. Вернее, разговаривают первые несколько часов, пока в них еще остается что-то человеческое, пока душа борется с чужаком в их теле. Жуткое и печальное зрелище. Все понимают, что бедолаги обречены, да они и сами это знают. Самыми страшными сказками в моем детстве были те, где в маму или в папу вселялся мираж, постепенно подменяя собой близкого человека. от чего то очень нравилось пугать ими нас, детей. «Мамочка, мамочка, а почему у тебя такие белые волосы?» — спрашивала девочка, вернее, няня произносила слова героини тоненьким голосом. «А это, чтобы выглядеть самой красивой дамой на балу!» — отвечала мама, и голос у няни делался грубым и резким. «Мамочка, мамочка, а почему у тебя такие белые жуткие глаза?» Но няня уже ничего не отвечала, лишь страшно рычала, и становилось окончательно ясно, что бедная мамочка превратилась в «Миража», о героине наступил конец. Как-то раз папа случайно подслушал сказку, и после этого няня у нас уже не работала. На ее место пришла как раз та добрая женщина, что звала нас козлятками и верила, что в грязи живут махусенькие животинки. Она правда разговаривала со мной, дрожащим голосом повторила я. Может быть, тогда она еще не окончательно превратилась, но откуда в твоем доме мираж? Я подобралась и села, настороженно глядя на терна, который отошел и теперь стоял чуть поодаль, задумчиво рассматривая пламя. Она уже давно превратилась, ответил он, а сам все смотрел на огонь, будто разговаривал с ним, а не со мной. Агнесса Реймс, маг, прибыла из Блирнской академии по моей просьбе. Рубленные, лишенные эмоций, слова, поведали больше, чем хотел сказать колдун. Ему было тяжело. Мы отправились к границе тени, чтобы испытать... Неважно. Зло оборвал он себя. Случилось то, что случилось. Она хотела, чтобы я использовал несчастье, произошедшее с ней на пользу дела, изучил. А ты... Терн резко повернулся ко мне, и я отшатнулась, увидев, как в черных глазах взметнулось пламя. В них отразился огонь, горящий в камине, но сердце заколотилось от страха. Он не обозвал меня, однако это короткое «ты», Обожгло, как удар хлыста. Тем временем за окном занимался рассвет. Все предметы в комнате выступали из сумрака во всей своей непривлекательности, и если ночью каминный зал выглядел запущенным и ветхим, то теперь стал напоминать мрачное логово. Я всхлипнула, вспомнив, куда попала. Увидела свое грязное платье, свои босые ноги. Отчаяние сдавило сердце. Я снова начала задыхаться, заскребла ногтями по горлу. Колдун это заметил. «Вставай!» — приказал он. На этот раз Терн обошелся без магии, но ослушаться его грозного тона я не посмела. Он повел меня за собой. Чуть дальше по коридору обнаружилась небольшая комнатушка, почти пустая, если не считать двух деревянных лавок вдоль стен и бочки, стоящей посередине. В углу были свалены тазы, тряпки, щетки, стояли и ведра. На лавке стопкой лежали свернутые полотенца. Что это за комната? Я подошла к бочке, заглянула. Вода. Потрогала, теплая. Удивительно, каким образом вода сохраняется теплой в выставшем доме. Магия, усмехнулся колдун, точно услышал мои мысли. Но тут же снова сделался серьезен. Я могу умыться, обрадовалась я, уже косясь в сторону деревянных шаек, светлых, выскобленных и вполне опрятных на вид. Ничего так не хотелось, как смыть с себя грязь и приодеться в чистое. Пусть это даже будет рубашка из льна. «Конечно», — ответил Терн, «Но после того, как приведёшь в порядок зал, книги должны быть расставлены по алфавиту, Ковер вычищен от сажи, мебель и окна отмыты». «Что? Да как ты смеешь? Я не служанка!» «Ты моя ученица и будешь делать, что я велю». — бесстрастно ответил колдун. — Нет! Что же? Я ожидала яростного спора, но колдун просто повернулся и ушел, оставив меня наедине с бочкой. Меня потряхивало от негодования, да что он себе позволяет? Нет, я не видела в работе служанки ничего зазорного. В детстве я и сама частенько помогала горничным. Мне нравилось чувствовать себя взрослой и нужной. И все же стоит признать, это было лишь забавой. Мне нравилось заниматься этим по доброй воле, получая похвалы от мамы. «Ах, она такая хорошая девочка!» Но от одной мысли о том, что теперь это станет моей каждодневной обязанностью, я пришла в ужас. Что за жизнь мне предстоит? Я представила, как каждое утро я, одетая в грязное тряпье, с волосами, что повисли колтунами, принимаюсь за работу, топлю камины, готовлю, убираюсь, да еще и ученицей меня назвал. «Наверное, по вечерам после хозяйственных дел мы станем запираться в мрачной лаборатории и гадать на внутренностях крысы или... или...» В голову ничего более отвратительного не приходило, но я и так передернулась от омерзения. Не стану я убираться, не дождется, умоюсь, как и хотела. Я подошла к бочке и зачеркнула рукой воду, но она только минуту назад теплая и осязаемая вдруг стала бесплотной, и точно туман, как будто сделалась призраком воды. Рука осталась сухой. «Ах ты, гад!» — пробормотала я, догадавшись, что без магии здесь не обошлось. И самое обидное, колдун ушел и даже не видел моего возмущения. Знал, что деваться мне некуда. «Ладно, хорошо, я уберусь в комнате. Я хочу убежать, а значит, не время затевать войну. Пока буду играть по его правилам, а там посмотрим». Тяжело вздыхая, — я отыскала более-менее приличное ведро, относительно чистую тряпку и ковш. Когда ковш опустился в бочку, заколдованная вода вновь стала обычной. Бормоча под нос проклятия, я потащилась в зал. Терн при виде меня поднялся с места, удовлетворенно кивнул, отчего мне захотелось кинуть тряпкой в его отвратительное бледное лицо, обрамлённое спутанными черными прядями. «Пока ты наводишь порядок, я прогуляюсь в город и принесу нам завтрак», — спокойно сказал он. При мысли о еде желудок предательски заурчал, но я ничего не ответила. Отправилась к стене, окунула тряпку в ведро, провела по полке, поднимая вверх облако пыли и закашлялась. Отлично, превосходно. Я Агата Даулет, старшая дочь генерала Даулета, перепачканная, растрепанная и басая, занимаюсь самой грязной работой в доме колдуна. Терн подошел и кинул у моих ног пару стоптанных мужских башмаков. Пол холодной обуси, буднично произнес он, делая вид, что не замечает моего перекошенного лица.